Рассказ двадцать пятый Как эльфы-малютки собрались в отъезд, как они попали в Варшаву, как они там веселились и как Мурзилка нашел себе дворец. «Господа!» — сказал Губа, «Что вы думаете насчет отъезда? Ведь у нас поди уже и зима на дворе. Я советую поторопиться». Чтобы не папа снежинкам на глаза, они, пожалуй, засыплют нас. Конечно, уедем! ответили все разом. Заячий губа роздал всем сапожки скороходы, и эльфы зашагали скоро и легко. К полудню пятого дня малютки приблизились к какому-то большому городу. Подождите! сказал Чумилка ведун братьям, я спеку узнать, что это за город! и живо вернусь. — Иди, иди! — закричали все. — А мы пока отдохнем и поищем цветов. Малютки успели полакомиться цветочным соком, который они нашли в запоздавших осенних цветах, отдохнули в их чашечках, полазили по деревьям, а чумилки все еще не было. Эльфы не на шутку уже начали бояться, не случилось ли чего с ним, когда до их чуткого слуха Донеслась веселая песенка Чумилки, а вслед за этим показался и крошечный певец. — Что так долго? Как ты нас напугал? — посыпались упреки братьев. — Погодите, не кричите, все узнаете, дайте только с духом собраться. Отшучивался Чумилка. — Ну, ну, ну! — торопили его братья. — Ах, братцы мои! — начал Чумилка, усаживаясь на пенек. Ведь мы находимся в пределах России Что ты? Что ты? Перебили его малютки Верно вам говорю Ведь этот город, что находится перед нами, это Варшава Неужели это Варшава? Ура! Перебили его опять крошки Какой это, однако, красивый город Варшава, если бы вы знали Продолжал чумилка, когда все успокоились. «Я там все осмотрел. Какие там мосты перекинуты через реку Вислу, какие дворцы и церкви в самом городе и сколько садов!» «Нечего медлить. Соберемся скорее туда!» Скомандовал зайчий губа. И в один миг вся ватага была на дороге к видневшемуся вдали городу. Малютки за разговорами да спорами не заметили, как на землю спустилась темная осенняя ночь с мириадами звезд и холодным свежим воздухом. Несмотря, однако, на поздний час город был оживлен. По освещенным улицам мчались экипажи, по тротуарам толкались прохожие, любуясь выставленными в магазинных окнах товарами. Эльфы тут же толкались между пешеходами, весело хихикая при каждом толчке. Больше всех волновался Мурзилка. То он оглядывал прохожих, то вскакивал в экипажи проезжих, то входил в отворённые двери магазинов. Все, что он видел в Варшаве, чрезвычайно нравилось ему и приводило в восторг. Кто знает, как долго продолжалось бы веселье, если бы вдруг в воздухе не замелькали белые пушистые снежинки. и уа, Мы летим издалека! все покроем и занесем, разукрасим и заметем. Так пели пушинки, кружась в воздухе. Едва только заслышали эльфы знакомые голоса, как бросились бежать. И было от чего испугаться. Во-первых, малютки боялись, чтобы снежинки не занесли их. Во-вторых, они все были одеты в легкие костюмы и могли замерзнуть. Долго неслись малютки по улицам, беспомощно озираясь, куда бы укрыться. Но большие каменные дома так грозно смотрели на эльфов своими закрытыми окнами, что отнимали у крошек всякую охоту укрыться в них. Наконец эльфы увидели большой сад, обнесённый высокой оградой. «Сюда! Сюда!» — скомандовал доктор. Малютки быстро пустились вслед за доктором и направились в сад. Калитка сада была заперта, но малютки один за другим ловко пролезли в щели, и вскоре все очутились в саду. Снег покрывал все аллеи сада — и хрустел под крошечными ножками малюток. Эльфы дрожали от холода и в отчаянии не знали, где согреться. Как вдруг Мурзилка закричал не своим голосом. «Смотрите, господа, смотрите, какой я нашел дворец! Дворец!» Закричали с удивлением в один голос все эльфы, и, забыв о холоде и усталости, побежали туда, где находился Мурзилка. Каково же было удивление братьев, когда они увидели, что Мурзилка нашел в одном углу сада теплый павильон, куда на зиму убирали особенно нежные растения. Кто может описать их радость, когда они папоротником открыли дверь и расположились на отдых под зелеными листочками роз и лилий, Будто на дворе было лето, а не поздняя осень с вьюгой и снегом. Давно уж эльфы не спали так спокойно и сладко, как в эту ночь. Зеленые листья тихо покачивались, словно убаюкивали крошек. И тихо склонившись над малютками, нашёптывали им сладкие сны про жаркие страны, где растут пальмы, где на ветках широких томариндов качаются обезьяны, И сидят яркие попугаи.